362. -е. Матерь Агни-йоги Встречи из прошлого, встречи нежданные, смыслы и тайны полны. Таинство человеческих взаимоотношений. Так можно назвать ярое созвучие сочетающихся в полной гармонии аур. Созвучие аур особую радость дает. Явление редкое в условиях плотного мира. Для особых поручений сочетает владыка ядра духов созвучных, их батарея особенно сильна, его согласованность многократно умножает их силы. Двое или трое могут творить чудеса, когда между ними владыка.